Ленин прямо настаивал на союзе с немарксистами в деле атеистической критики, Подчеркивал позитивный смысл критики религии, скажем, со стороны французских просветителей XVIII века. Называл их произведения образцами атеистической литературы. В работе о значении воинствующего материализма он указывал, что союз не ними в той или иной форме, в той или иной степени, Для нас обязателен в борьбе с господствующими религиозными мракобесами. Творчество знаменитого философа XIX века Фридриха Ницше, к сожалению, почти неизвестно современному читателю в нашей стране, хотя в начале века в России широко издавались его произведения. Качество большинства переводов, впрочем, оставляло желать лучшего. Увлечение идеями и личностью Ницше во многом передалось и тем поколениям философов, мыслителей, литераторов, которые принадлежат второй половине 20-го столетия. На Западе основные работы Ницше регулярно переиздаются, предлагаются различные, иногда прямо противоположные интерпретации его идей. Короче говоря, Ницше продолжает оставаться современным философом. Думается, что всесторонняя оценка его концепции с точки зрения марксизма еще предстоит дать после того, как они будут тщательно проанализированы, а основные произведения Ницше заново переведены и изданы. В «Антихристианине», одном из главных произведений позднего периода творчества Ницше, содержится множество идей которое принято считать классическими для этого мыслителя. Рассмотрение всех его идей вышло бы за рамки задачи данного предисловия, поэтому остановимся на одной весьма важной и до сих пор вызывающей споры и частое осуждение на известном положении Ницше «падающего толкни». Какой смысл вкладывал немецкий философ в этот Сам по себе неприглядный поиск. Ницше прежде всего имел в виду критику христианства, которое считал религией слабых, униженных рабов. Христианская религия отрицает свободу мышления, самостоятельность действий человек. Больше того, христианский догматизм, как и всякий другой, нуждается в слое подавленных людей, на которые он мог бы опираться. За несколько десятилетий до Ницше Маркс писал по этому поводу «Слабость всегда спасалась верой в чудеса. Она считала врага побежденным, если ей удавалось одолеть его в своем воображении посредством заклинаний и утрачивала всякое чувство реальности из-за бездейственного превознесения до небес, ожидающего ее будущего и подвигов, которые она намерена совершить» но сообщать о которых она считает пока преждевременным. Социальная база христианской религии как раз люди внутренне несвободные, более того, превратившие собственную несвободу в идеал в смирение, в добродетель. Но человек движется далее мысль, нитше свободен, а смирение есть, таковы, которые надевают на людей лицемерные как-то жрецов ради достижения собственной власти. Вывод Ницше выглядит парадоксальным. Не свержение строя, порождающего не свободу, а возрождение идеала сильной и свободной личности, идеала античности и возрождения. Отказ от культа слабости и униженности, покаяния жертвы и самопожертвование навязанного религией лицемерия. Нацизм в свое время ухватился за эти рассуждения. Истолковав их на свой лад, и объявил войну слабым, а именно тем, кого следовало бы поработить или уничтожить ради процветания высшей расы. Но фашистская интерпретация идеи Ницше – Разумеется, до крайности искажало его мысли, превращало мыслителя в шовиниста и человека-ненавистника, каким он не был. Вины философов такой интерпретации его трудов нет, читатель может убедиться в этом.